Глава 16. Северный хребет. Проснулась я через несколько часов от того, что где-то недалеко от меня противно капала вода, голко разбиваясь о каменный пол. Приоткрыла один глаз и ногой переправила на место протечки бодейку с цветком жизни. Стало немного тише. Успокоившись, натянула одеяло на нас и уже закрыла глаза, как вдруг снаружи раздался шум. Как будто все караи, что были рядом, повскакивали на ноги. Тоже вскочила она всякий случай, откинув одеяло. Если на нас кто-то решил напасть, то мне надо выйти вперёд и предотвратить кровопролитие. Караливу не тронут, как и её сопровождающих. Она выскочила из пещеры, обойдя стоявших перед одной стеной карав. Все они как один смотрели на склон. Посмотрела туда же и ахнула. По каменистой поверхности, строго вверх, летели скользящие тени, почти не касаясь земли. Лишь лёгкий хруст камней выдавал, что кто-то спешит к нам. Присмотрелась, пытаясь разобрать в темноте хоть что-то, и увидела жест рукой, характерный лишь для одного известного мне существа. "Ам!" крикнула громко. Тени на секунду остановились, а затем их предводитель, набрав скорость, рванул в мою сторону. «Инесса!» вопли на надрыве легких. Мне хватило ума не бежать навстречу по скорскому склону в темноте, рискуя куда-нибудь улететь и свернуть себе шею. Заставила себя стоять на месте и уже через пару минут оказалась стиснута в крепких объятиях налетевшего на меня мужа. «Инесса!» шепотом, но на таком же надрыве. Чуть выкрутилась из сильных рук, и, схватив за лицо, притянула к себе для крыши сносного поцелуя. На этом Аммио не остановился, принявшись покрывать все мое лицо мелкими поцелуями. «Все хорошо», – шептала, чувствуя, что его колотит. «Я рядом, уже все хорошо». «Инна», – выдох в ухо, которое тут же было тоже зацеловано. А я уже почувствовала под пальцами мокрую ткань его одежды. В пещеру живо отстранилась, схватила мужа за руку и потащила в намеченном направлении. Инна прижался со спины и зарылся носом в макушку. Тебе переодеться надо, твёрдо сказала, отстраняясь, и притащила не сопротивляющегося больше короля в пещеру мимо стоящих каменными изваяниями Микаров. В пещере принялась стягивать с сами одежду точно зная, что в заплечном мешке у него хранится чистая и сухая. Он постоянно мешал мне, распуская руки и притискивая меня к себе. Нет, но ну я тоже не железная, а он стоит тут голый. Вспомнила про толпу народа снаружи, со вздохом отодвинулась и с сожалением сказала «Одевайся». Ам разочарованно на меня взглянул, но все же достал сухую одежду и нехотя принялся ее натягивать. А я лишь сейчас заметила, что рёбра у него как-то ненормально выпирают, и скулы, и вообще он весь чересчур похудел и осунулся. Ты что, не ел, пока меня не было? Подозрительно прищурилась. Он пожал плечами и сорванным голосом прохрипел: "Тебя не было". И снова притянул меня к себе, шумно дыша возле шеи. "А чумил?" возмутилась я. "А ты хоть кормил?" Няня кормила. Тихо проворчал он, недовольный моими взбрыками. Значит так, сейчас садишься и нормально ешь, понял? Мягко толкнула его на одеяло, но он лишь головой покачал. Ам, тебе было бы легче, если бы я голодала, пошла я в крайности. Нет, тут же возмутился он, вновь это каясь носом в мой затылок. Ты должна есть, тебе нужны и силы. А тебе они не нужны? стиханула. И так нервы пошаливают. А еще и родной муж решил себя голодом заморить. Отклика на свои слова никакого не почувствовала, а потому решила воспользоваться проверенным способом. «Ларвип, войдите сюда». В пещеру немедленно вошел главный дознаватель и поклонился, смущенно смотря на обнимающего меня короля. «Ваше Величество». Я чуть оттер лама ближе к одеялу и спросила. «Ларвип, а у нас есть что-нибудь поесть?» Умоляюще посмотрела на него и скосила глаза на вновь прижавшего меня к себе короля. Лар, понимающий, усмехнулся, кивнул, и вскоре на каменном полу перед нами стояли дымящиеся горшочки с каким-то до нельзя ароматным рагу. У меня даже в животе заурчало. «Все же вяленый рах уж и два дня подряд это не гастрономический рай». Мужу пришлось в прямом смысле кормить с ложечки. Хотя Мя также не отставал и постоянно запихивал мне в рот самые вкусные кусочки. По золовевшим глазам мужа поняла, когда он наелся. «И не спал без меня», — проворчала, толкая его спиной на одеяло. «Тебя не было», — тихо покаялся он. «Утром мне все расскажешь», — взглянув на часы, поняла... что спать нам осталось не более четырех часов. Удобно устроилась в родных руках и закрыла глаза, чувствуя мерное сопение в макушку. Амп постоянно вздрагивал и вскидывался, но, видя меня в своих объятиях, падал назад, почти до боли притискывал меня к себе и громко дышал запахом моих волос, стараясь успокоиться. Надо ли говорить, что утром я была не выспавшаяся, нервная и замурзанная?» Но в то же время глубокое чувство удовы от горя засело внутри. Ещё бы сын был рядом. Предела бы счастья не было. Надо Видку попросить препараты, может, какие карariu дать от нервов. За завтраком принялась пытать, сможет по поводу того, кто на меня напал. Он сначала мялся, явно не хотел рассказывать мне о нехорошем не человеке. Пришлось надавить авторитетом на самое больное место Утаров. Мозг «Глава двенадцатого рода», – сознался, наконец, допрашиваемый. «У меня брови вверх поползли от такой информации». Он же давал магическую клятву. Ужаснулась тому, что теперь ее можно обойти. Поэтому, едва запустив заклинание, он сгорел полностью, – поделился подробностями супруг. «И что ему такого хорошего сделало, что он решил меня ликвидировать?» – нахмурила брови. "Ты ничего не сделала", прорычал он, сразу же вставая на мою защиту, но увидев любопытствующее выражение моего лица, несколько успокоился. Еву старшему сыну посчастливилось участвовать в выборе, где его нашла его туа. Голова не смог смириться с таким положением и попросился на церемонию выбора, как главе ему предоставили такой шанс. Но никто из женщин не увидел в нём своего спутника вечность. Его начала съедать злоба на то, что женщины предпочли кого-то другого, нежели его. Даже собственный сын Типер казался ему врагом, и он придумал такой план, что раз его никто не выбрал, значит, никому на планете больше не достанется Туа. Его больной мозг решил, что если избавиться от королевы, то таким образом можно прекратить поступление женщин на Эфион. Ясненька, я обрадовалась тому, что убийца оказался один, и не придётся искать целую преступную банду. А теперь ты мне расскажешь, как здесь оказалось? Король, кажется, никуда не спешил. Пришлось рассказать, как всё было на самом деле. А меня несколько встрепенуло, когда я сообщила о просьбе Каров по поводу северного хребта Адориона. "Да пусть забирают, за твою спасение мне не жалко". Отмахнул он. Как это пусть забирают, возмутилась я. Нечего королевские земли разбазаривать. Тем более они там нашли такое и рассказала про минералы, но это меняет дело, задумался Ам. Может быть, пока не трогать их, а взять с пару образцов и изучить? предложил он разумную мысль. Поздно, покачала я головой. Карь уже начали разработку. Кок начали. Это может быть опасно для всей планеты, схватился за голову глава королевства. Предлагаю, как вернёмся, отправить в штольни для изучения учёных, и Эрианору бы туда ещё, она сразу распознает, что это такое и чем это едят. Для начала необходимо поговорить с карами о том, чтобы работы были остановлены, Ам поморщился. Но мы всё равно к ним сначала в поселение собирались, пожала плечами Надеюсь, что мы это быстро решим, потому что я хочу к сыну. Постараемся до вечера управиться. До портала здесь всего 3 часа бега. Мы же уже носился по пещере и складывал все вещи в заплечный мешок. Бега? ужаснулась я. Я же совсем не бегун. Ну вот ни разу не беспокоси. Я тебя понесу. Тебе опасно ходить по этому склону, тем более дождь идёт. Было сообщено мне. Да я и не боюсь. Так как полностью доверяю мужу в вопросе моих передвижений, и вообще, давненько я на ручках не каталась. А муж поел и даже поспал сколько-то сегодня, так что его силы, скорее всего, восстановились. Тарев, в принципе, на удивление выносливый, а уж про ларов я вообще молчу. Это мы люди, более хрупкие и нежные создания. Меня нежную и хрупкую нёс муж. Ожидаемо, не доверив такую неоднозначную ношу никому. Дождь до сих пор не прекратился, и если вечером прибывшие с королём Тары выставили на весы защитившие их ночью от дождя, то сейчас нам пришлось передвигаться под водянистыми хлёсткими каплями. Ну хоть мы плачесно обжонка пешёхом, а вот Ами обоезжал налегке, вымыкнув за первые же 5 минут. Впрочем, как и все остальные. Я, конечно, побухтела, но муж пообещал, что в поселении уже будет магия, так что все быстро высохнут и навесят щиты. До портала мы действительно добрались довольно быстро. Прошло чуть больше 2 часов, быстро бежали. Затем дружной компанией переправились в Пем, где нас уже ждала толпа волнующихся каров. Впереди стояли, я так понимаю, старейшины, и бо одежда их все были увешаны разноцветными камнями. Стоило нам выйти из портала, как все присутствующие попадали на колени. «Королева!» – благоговенно послышалось со всех сторон. «Эммм, добрый день!» – пропищала я, все так же выседая на руках Амия. «Блин, я думала, что у портала не соберутся все кары планеты, и то, что они передо мной на колени попадали, так же было неожиданностью». «Тебя здесь любят!» – прошептал Амния на ухо. «На кой мне такая любовь? Лучше бы прежде, чем куда-то лезть в неизвестное разрешение и совета спрашивали». «Ваше Величество, после моего разрешения встать, поднялся ближайший к нам кар. Разрешите проводить вас в главный дом Пема». «Разрешаю», – вздохнула и взглядом попросила Амия поставить меня на землю. Кары раступились перед нами, но едва мы проходили, Риды тут же смыкались обратно. Неприятное ощущение, как будто тебя в ловушку загоняют. Ам тоже что-то чувствуя, взял меня крепко за руку и настороженно зазирался. На психику давит. Тут же вспомнила я о сей психологический приём. Не зря лучшая подруга психотерапевт с дополнительными курсами по психиатрии и семейной психологии. Муж понимающе хмыкнул, и ял себя уже более расслабленно. Я же осматривалась пока по сторонам. Поселение как поселение. Дома каменные, улочки кривые. Две. С удивлением заметила вывеску на одной из дверей. Столовые приборы госпожи Виталины. Интересно, это фериал столичного магазина или собственная инициатива местных умельцев? Главный дом действительно был самым большим и высоким в Пеме и упирался в ближайший склон. Внутри было просторно, так как весь дом был одна комната. Нам предложили лёгкий обед, приготовленный специально к нашему появлению. Отказываться было неловко, поэтому согласились. Да и дела решать нас с этой желудок легче. Итак, вы хотите взять во владение северный хребет Дариона, король не стал ходить вокруг да около. Мы бы хотели обсудить этот вопрос с её веричеством. весе камерно послышалось в ответ. Ах, так. Ну вы у меня сейчас 10 раз пожалеете, что отказались решать это всё с законным королём Эфиона. Хорошо. Хотите обсудить этот вопрос со мной? Пожалуйста, но только в присутствии короля. А ещё лучше созвать глав родов и порешать всё с ними, выгнула бровь. Кары притихли, а позади нас со смеху проснулся шаман. «Для начала необходимо отправить образцы в лабораторию обсерватории для их изучения. Затем мы скомплектуем команду, которая обследует хребет вдоль и поперек, и только после этого будем решать, как действовать». «Ну, ваше величество, мы бы хотели лишь, чтобы вы отдали северные горы Дариона нам», попытался протестовать самый главный. «А я право не имею разбазаривать королевские земли». Истинным королём и владельцем этих земель является его величество Амиа II, с которым вы не захотели разговаривать. Напомнила, мягко улыбнувшись: "Наций вам. В следующий раз будете более уважительно к королю относиться. Но если вас что-то не устраивает, вспомните, где вы живёте и чем обязанны королю Эфиона". Напомнил холоднокровно: "Ну, у нас нет своей земли. тургеня чередавить на жалость кары предлагаю ближайшую планету пожало плечами одну из семи портал туда уже построен и средуете приживётесь всё равно заселять надо кстати вам ведь короджя предлагал такой вариант строго оглядела присутствующих пара каров с выдержкой послабее кивнула но вы не согласии series так о горному народу легче торговать старыми чем варится в своем собственном сообществе, припечатала я. Кары несколько поникли. То есть вы не отдадите нам северный хребет и намекаете на то, что и у темных гор мы живем на правах пера Хара? Разочарованно выдохнул главный Кар. Ну почему же? Вновь перешла я к действиям. После изучения всех свойств найденного минерала, если ученый установит, что он безопасен и даже полезен, то вы вполне можете занятия верную часть гордо Леона, выплачивая королевству 70% добываемого. 50. 65, они процента меньше. А не то я передумаю. Были в хорош только тогда, когда ты в него сам веришь. Дело может выгореть и вполне неплохо. Договор составит королевский юрист, где постарается все лазейки для нелегальной добычи полезных ископаемых перекрыть. Я вам пока в том деле доверия нет и соглядатаев поставлю, предупредила. Пока выговаривала всё это, то всё время косилась на часы. Домой хочу. Устала я уже от этой экстренной эвакуации моей Краревской благородие, затянувшейся она на несколько дней. У меня ребёнок там без родителей уже сколько? Уверена, что аму не до воспитания сына было, когда меня в пещеру перенесло. И Мурка там, и Видка. И еда человеческая, а не каша, которой мы доверились здесь час назад. Еще через час я поняла, что скоро озверею, так как до этого мирный горный народ начал пытаться выбить для себя более выгодные условия существования. В конец окрысившись, я послала всех к Кристине, дабы решить вопросы с жильем, территорией и налогами, а также предложила подключить к процессу тарадыма, исходившего ногами весь эфион. Когда я понял, что ещё 5 минут и всем будет плохо, то схватив меня за руку, просто вывел меня из главного дома, прижал к себе и бегом помчался к порталу. Охранные Ларвип еле поспевали за ним. Ещё через 5 минут я уже стоял в портальной комнате дворца, куда мы попали из обсерватории, и мне навстречу бежала радостная Эрианора. Ваше величество, слава богу, с вами всё хорошо. Естественно, у меня в обетях так, что рёбра за хрустери. Задушишь, прохрипела и была тут же выпущена на волю. Ой, все так переживали, когда вы исчезли, продолжала щебетать она. Весь дворец, как на иголке сидел, пока сообщение не пришло, что вы в тёмных горах. Инесса! раздался Виткин в опале справа у коридора, и я вновь оказалась в крепких объятиях. Как ты могла исчезнуть? Мы тут все чуть не посидели. Мурка твоя опять в الريрянке налокалась и летний домик во владениях седьмого рода разнесла, пока Васька её не нашёл. Котят пришлось сторожить охране твоей, и рас тебя не сберегли. Короче, готовься к пополнению. Покосилась на парней, стоят смущаются. Я последнюю партию женщин привела и пока больше не ходила. Кстати, у нас боги куда-то делись. лев задушил этого отвое его убийца допросил и ускакал куда-то а ути я не видела с тех пор как она узнала что беременна ну и ну сколько информации разом я заулыбалась чувствуя себя как дома точнее я и была дома только вот такого осознания этого мне не хватало для полного счастья ведь дом это там где тебя ждут а тея только я успела сказать, как была перебита нарастающим воплем. В коридор вбежала Александра с принцем на руках, который заревел и свиречал на полдворца. Простите ваше величество, его высочество давно не видел маму и немного не в настроении. Покаялась она, виновато на меня поглядывая, пока я забирала притихшего сына на руки.